«А ты подумай, красавчик. Покопайся в памяти и вспомни, на чью мозоль ты еще наступил и в чем саду воровал яблоки. А пока будешь думать, разведи костер и свари кофе. Огневое кофе найдешь у меня в сумке. Походные кружки тоже». Кружка оказалась одна, и я уступил ее даме. Мне пришлось хлебать кофе прямо из котелка, в котором я кипятил воду. Потом я закурил трубку, наблюдая, как на щеке Карин возвращается естественный румянец. «Почему вы решили стать солдатом удачи?» – поинтересовался я, желая завести светскую беседу. «Ты тут не единственный, кто предпочитает не распространяться своим прошлым, красавчик», – отрезала она. «После полудня мы двинемся в путь и к ночи покинем земли барона Тревора. А там наши с тобой пути разойдутся, и чем меньше ты обо мне узнаешь, тем лучше». «Может быть и так», – согласился я и дальше курил в молчание. Мы продолжили путь после полудня, как и собирались, съезжая с дороги, чтобы по широкой дуге обогнуть деревни и постоялые дворы. По-моему, я тут был не единственный, кто не хотел встречаться с солдатами, носящими герб барона Тревора на своих щитах. К ночи мы преодолели приличное расстояние. «Все», — сказала Карина, останавливая лошадь, — «земли Тревора остались позади. Гони мне еще один золотой красавчик». «Пожалуйста». Я выложила монету на подставленную ладонь. Береги себя, сказала она, пряча монету в карман и разворачивая лошадь. Постойте, сказал я. Что еще? Я подумал, может быть, вы согласитесь сопровождать меня и дальше за соответствующую плату. А куда ты направляешься? В Бартадос. В Бартадос? Удивилась она. Это же на побережье, черт знает скольких километрах отсюда. Дорога будет долгой. Поэтому я и хочу, чтобы вы меня сопровождали. Странное для мужчины заявление, но рядом с этой женщиной я чувствовал себя в безопасности. По крайней мере, в большей безопасности, нежели без нее. «Возможно, нам придется добираться туда несколько месяцев», сказала она. «У тебя хватит золота, чтобы оплатить мои услуги». «У меня есть около тридцати золотых», — признался я, — «с собой. Но там, куда мы направляемся, я сумею раздобыть еще». «А что тебя ждет в Бартадосе?» «Мой учитель», — сказал я, — «и мой приемный отец. Это два разных человека, если вам интересно». На самом деле три разных человека, ибо в Бартадосе, помимо приемного отца, меня ждали целых два наставника. Я долго размышлял, куда мне следует направиться, и решил вернуться домой. Конечно, старики посчитают мое возвращение признанием их правоты и моим поражением, но это был самый безопасный вариант из всех возможных. По крайней мере, там до меня не доберется граф Осмонд, а мой наставник в чародейских делах сумеет разобраться, зацепившим меня заклинанием. Посторонним же волшебникам мне лучше не соваться. «Тариф будет прежний», — сказала Карин. Один золотой в день. Согласен. Жаль, ты сразу не сказал, что направляешься в Бартадос. Мы целый день ехали не в ту сторону. Тогда я еще не решил окончательно, куда именно направляюсь. Понятно. Сначала ты бежал от... откуда-то, а теперь решил бежать куда-то, сказала она. Что ж, ты хорошо ориентируешься на местности? Не очень. Я никогда не была в Бартадосе. «Но могу доставить тебя на побережье». «Это мне подходит». «Самый короткий путь к побережью лежит через горы», – сказала она. «Ты не боишься высоты?» «Нет». «Это хорошо. Так и не придумал, кто мог в тебя стрелять?» «Увы. Чувствую, нас обоих в этом путешествии ожидает много сюрпризов», – пророчески сказала она и тронула свою лошадь каблуками сапог. «Поехали, Рика». Примерно в 20 километрах отсюда есть небольшая деревня с постоялым двором, в котором мы остановимся. Так я обзавелся телохранителем. Пожалуй, это было одно из самых разумных моих решений за последнее время.